И вот перед ним возвышалась сама Великая Пирамида. Гулко ступая по мраморным плитам, Теппик со всех сторон рассматривал макет. Он с трудом представлял, чем может заниматься человек внутри подобной штуки. Однако царям нередко приходилось оказываться в таком положении, и всегда при них была старая добрая компания. Так что, согласно общему мнению, скучать им не приходится». «Так-так...» та – протянул Тепик. «И давно ты проектируешь пирамиды?» Птоклюсп, архитектор и практикующий строитель пирамид для знати, низко поклонился. «Всю жизнь, о солнце полудня!» «Должно быть интересное дело», – промолвил Тепик. Птоклюсп взглянул на верховного жреца, тот молча кивнул. «В каждом деле есть свои хитрости, о источник, вот!» – осмелился заметить Птоклюсп. Он не привык к тому, что цари разговаривали с ним просто как с человеком, и в глубине души считал, что это неправильно. «Ага», – неопределенно выразился Тепик, делая знак в сторону стоящего на возвышении макета. «Ладно, хорошо. Четыре стены и остроконечная верхушка. Замечательно. Высший класс. Выразительно и лаконично». Настороженное молчание по-прежнему обступало его со всех сторон. Тепик решил прорываться. «Отличное шоу!» – продолжил он. «Я хочу сказать, комар носа не подточит. Пирамида!» «Да еще какая! Ого-го!» Однако и этого было недостаточно. Тепик призадумался. «Пройдут века, и, глядя на нее, потомки скажут, «Вот эта пирамида так пирамида!» М «Да...» Он кашлянул. «Стены особенно красиво смотрятся!» Хрипло пробормотал он, словно ученик, проваливающийся на экзамене. «Но...» – предпринял он еще одну попытку. Две пары глаз ели его поедом. «Хм...» – выразился он. Диас поднял бровь. «Ваше Величество!» «Помню, отец как-то сказал, что хочет, чтобы его похоронили в море!» Ожидаемого взрыва возмущения не последовало. «Наверное, он имел в виду Дельту!» Догадался Птоклюсп. «Там очень мягкий грунт. На один только фундаменты и опоры уйдет много месяцев. К тому же есть риск, что постройка осядет. Не говоря о влажности. Если внутри пирамиды слишком большая влажность, это плохо». «Нет», – помотал головой Тепик, чувствуя, как под взглядом Диаса на лбу у него выступает испарина. «По-моему, он имел в виду, как бы это получше выразиться, непосредственно в море». Птоклюсп нахмурился. «Оригинальное остроумное решение!» Глубокомысленно заметил он. «Думаю, в принципе, можно построить небольшую пирамидку, миллион тонн, не больше, и поставить ее на понтоны, или нет?» Перебил Тепик, с трудом сдерживая смех. «Скорее всего, он хотел, чтобы его похоронили без подобных...» 27 желает, чтобы его похоронили безотлагательно!» Провозгласил Диас тусклым и скользким, как засаленный шелк голосом. «И нет сомнений, он заслуживает наилучшего, что способен создать твой талант зодчего!» «Да нет же!» возмутился Тепик. «Ты неправильно его понял!» Лицо Диаса застыло. Птоклюсп моментально сделал вид, что он здесь совершенно посторонний. Опустив глаза, он принялся внимательнейшим образом изучать узоры на полу. Так, словно от этого зависела его жизнь. «Неправильно!» переспросил Диас. «Не обижайся!» «Я уверен, ты действовал исключительно из благих побуждений», – утешил его Тепик. «Просто видишь ли, дело в том, что отец действительно очень хотел...» «Из благих побуждений?» – произнес дез, смакуя каждое слово, как кислый виноград. Птоклюсп прокашлялся. Закончив изучать пол, он перевел взгляд на потолок. «Ваше Величество!» — сказал Диас, набрав полную грудь воздуха. «Мы всегда были строителями пирамид. Все наши цари погребены в пирамидах. Так заведено, Ваше Величество, и это имеет глубокий смысл». «Да, но споры здесь неуместны», — ответствовал Диас. «Кто может желать лучшей участи?» «Быть искусно и надёжно предохранённым от тлетворного влияния времени!» Теперь уже металл звенел в его голосе, презрительном и разящем, как острие копья. «До скончания времён быть ограждённым от оскорбительных перемен!» Тыпик взглянул на побелевшие костяшки рук верховного жреца. Казалось, от ярости кость стремится прорвать кожу. Скользнув по серому рукаву, взгляд его остановился на лице Диаса. «О, боги!» – подумал Тепик. «Прямо морёный дуб. По нему и вправду можно сказать, что все кругом только и ждут его смерти». Взгляды их скрестились, лязгнув как клинки. Тепик почувствовал, что плоть его обрывает с костей, словно ветром. На мгновение он ощутил себя маленькой мошкой. «Ну да!» Мошкой необходимой, которой относятся с подобающим уважением, но все же маленьким жалким насекомым со всеми вытекающими отсюда последствиями. Перед яростью жреческого взгляда он был беспомощен, как клочок папируса перед дуновением урагана. «Царская воля! Быть погребенным в пирамиде!» – изрек Диас. Наверно, именно таким голосом создатель некогда приказал явиться звездам и луне. э, -э, -э" выдавил Тепик. «В прекраснейшей из пирамид!» – продолжал Диас. Тепик прекратил сопротивление. «О да! В хорошей, замечательной, прекрасной, в наилучшей из возможных!» Птоклюсп облегченно вздохнул. Лицо его озарилось улыбкой. Он вытащил восковую табличку и извлёк стила из дебри своего парика. Он хорошо усвоил, что главное – это вовремя взять быка за рога. Позволь себе в подобной ситуации хоть малейшую оплошность и рискуешь остаться с оплаченными вперёд двумя миллионами тонн известняка. «Итак, типовая модель и оазис в пустыне?» Тепик взглянул на Диаса, устремившего сверкающий взгляд в никуда, одной лишь силой воли, смиряющего бешеных псов энтропии. «Только, наверное, немного побольше», – пролепетал он уже без всякой надежды. «Воля заказчика», – кивнул Птоклюсп, – «это будет нечто грандиозное о основании вечной колонны. Простоит века». «Можем предложить некоторые усовершенствования, паракосмические элементы, встроенные, поэтому входящие в общую стоимость!» Он выжидающе посмотрел на Тепика. «Да-да, замечательно!» – согласился Тепик. «Царю потребуется нечто большее!» – глубоко вздыхая провозгласил Диас. «Неужели?» – с сомнением в голосе произнес Тепик. «Да, ваше величество!» – мягко сказал Диас. «Я понимаю ваше искреннее желание соорудить для отца величайший из монументов!» Вызов был брошен в открытую, и Тепик это понял, но он не знал правила игры и должен был проиграть. «Правда? О, конечно! Действительно так!» «Ты построишь величайшую пирамиду, которую когда-либо видел Джель», – произнес Диас. «Таково веление царя, и это единственно правильное и подобающее решение». «Да-да, что-то вроде этой, только раза в два больше», – в отчаянии подхватил Тепик и с удовлетворением отметил мгновенное замешательство, отразившееся на лице Диаса. «Ваше Величество?» – переспросил жрец. «Это единственно правильное и подобающее решение», – заявил Тепик. Диас открыл было рот, собираясь протестовать, но увидев выражение лица Тепика, смолчал. Птоклюсп деловито строчил, кадык его нервно ходил вверх-вниз. «Такой шанс предоставляется только раз в жизни». «Могу предложить прекрасную облицовку из чёрного мрамора по фасаду», – выпалил он, не отрывая глаз от таблички. «Запасы у нас приобширные. О, повелитель светил!» – торопливо добавил он. «Отлично!» – тут же согласился Тепик. Птоклюсп взял новую табличку. На внутренний покой можно пустить, скажем, электрон. Это обойдется дешевле, чем сначала делать в серебре, а потом покрывать золотом. Ну, чтобы вы потом не говорили. Эх, жаль я... Электрон? Разумеется. А вспомогательные кабинеты из чего будем делать? Что? Я имею в виду погребальные и внешние залы. Рекомендую отборный земфийский камень, его можно использовать и для огромной сокровищницы, чрезвычайно удобной для всех тех безделушек, которые человеку так жаль оставлять в этом мире. Так Люсп перевернул дощечку и продолжил писать на другой стороне. «Ну и, конечно, такой же комплект для царицы! Записываю, записываю! О, царь, который будет жить вечно!» «Да-да, я тоже так думаю!» Тепик бросил быстрый взгляд в сторону Диаса. «Вижу, ты действительно большой знаток!» «Теперь лабиринты!» – вкратчиво промолвил Патаклюсп, стараясь унять дрожь в голосе. «Очень популярный сегодня. Лабиринт. И никакие грабители вам не страшны. Рискую показаться старомодным, но я просто балдею от этих запутанных коридоров. Как говорят в народе, коготок увяз всей птички пропасть. С лабиринтом будет стоить несколько дороже, но что такое деньги в наше время, о повелитель Вод?» «То, чего у нас нет». Предостерегающий произнес чей-то голос сзади, но Тепик проигнорировал его, решив целиком довериться судьбе. «Да!» – сказал он. «Два лабиринта!» Птоклюсп еще что-то черкнул на своей табличке. «Для каждого из супругов, о, камень камней!» – крипло простонал он. «Чрезвычайно удобно! Плюс патентованные ловушки!» «Предлагаем широкий выбор капканов, волчьих ям, самострелов». «Да-да», – закивал Тепик. «Обязательно! Давайте все! Весь список!» Архитектор перевел дух. «Конечно! Никак не обойтись без стел, аллей, церемониальных сфинксов!» Начал он. «Чем больше, тем лучше!» – ответил Тепик. «Полностью предоставляем это на твое усмотрение!» Птоклюст вытер лоб. «Чудесно!» – выдавил он и высморкался. «Замечательно! Осмелюсь сказать, ваш батюшка, о великий сеятель, должен быть чрезвычайно счастлив, имея такого заботливого сына! Хотелось бы добавить...» «Можешь идти!» – раздался голос Диаса. «Мы надеемся, что работы начнутся незамедлительно!» «Со дня на день, уверяю вас!» Пообещал Птоклюсп. Чувствовалось, что его мучит некое неразрешимое философское сомнение. «Да?» Холодно вопросил Диас. «Я... Э, дело в том, что... Э, я вовсе не имею в виду, что... Э, само собой, разумеется, старейший клиент, высокочтимый заказчик, но дело в том... Э, «Абсолютно не сомневаюсь в вашей кредитоспособности, Э только прошу вас, не подумайте ничего такого!» Э Диас бросил на архитектора взгляд, который заставил бы моргнуть и потупиться самого Сфинкса. «Ты что-то хочешь сказать?» спросил он. «Время его величества крайне ограничено!» Птоклюз безмолвно шевелил губами, не в силах издать ни звука. Сами боги бы превратились в блеющее стадо, столкнись они сейчас лицом к лицу с Диасом. Казалось, даже Змеи Посоха устремили свой взгляд на несчастного архитектора. «Нет, нет, э, извините, просто мысли вслух, с вашего разрешения удаляюсь, столько работы…» э... Он низко поклонился. «Окончание работ через три месяца!» Добавил Диас, когда Птоклюсп был уже на полпути к арке. «К паре наводнения!» Сноска Подобно культурам большинства речных царств, Джелли Бэйби понятия не имеют о таких банальных временах года, как лето, весна и зима. Здешний календарь исходит из могучего ритма Джеля, поэтому сезонов было всего три. Пара сева... Пора наводнения и пора сырости. Членение удобное, практичное и простое, нашедшее единственных оппонентов в лице квартетов джельских цирюльников. Действительно, невольно почувствуешь себя идиотом, распевая «То было в сырости пару». Конец носки Эээ, что? «Ты обращаешься к 1398-му монарху этой страны!» Ледяным тоном произнес Диас. Птоклюсп шумно проглотил слюну. И «Извиняюсь!» – пробормотал он. «Я только спросил, что, о великий царь, э, хочу обратить внимание, что на одну только доставку плит уйдет э...» Губы архитектора дрожали. Он перебирал в уме один повод за другим, мысленно бросая их в лицо Диасу. «Этсорт не в один день строился!» – выдавил он. «Не будем оговаривать работу в подробностях!» – обратился Диас к Птоклюспу, одаривая его улыбкой, страшнее которой не было ничего на свете, за исключением той же улыбки Диаса. «Сверхурочные, разумеется, будут оплачены!» добавил он. «Но вы никогда не пла...» — начал был Аптоклюсп и осёкся. «А кара за срыв намеченных сроков будет ужасной!» — предупредил Диас. «В соответствии со всеобщим законодательством!» Нервы и доводы Аптоклюспа истощились. «Разумеется!» — выдавил он обречённо. «Почту за честь!» «Надеюсь, Ваше Высочество извинят меня до захода солнца еще целых два часа!» Тепик кивнул. «Благодарю!» – ответил архитектор. «Да будут плодотворны Ваши чресла! Мое почтение, Великий Диас!» Было слышно, как он торопливо сбегает по лестнице. «Она будет великолепна! Немного великовато, но великолепна!» сказал Диас. Стоя между колоннами, он вглядывался в раскинувшуюся на другом берегу джеля панораму Некрополя. «Великолепно!» повторил он и снова нахмурился, почувствовав резкий укол боли в ноге. «Да, сегодня же ночью надо съездить на тот берег, и зря он так долго тянул. Глупо! Но он же не мог отвлечься от праведного служения царству!» «Диас, что-то случилось?» – спросил Тепик. «Ваше Величество!» «Мне показалось, ты побледнел!» Выражение панического ужаса на мгновение исказило морщинистые черты Диаса. Он выпрямился. «Уверяю вас, Ваше Величество! Я прекрасно себя чувствую! Прекрасно!» «Тебе не кажется, что ты несколько перетрудился?» Нескрываемый страх отразился на лице Верховного Жреца. «В каком смысле, Ваше Величество?» «Ты слишком много хлопочешь, Диас. Встаешь с петухами, ложишься за полночь. Относись к жизни проще». «Вся моя жизнь есть служение, Ваше Величество», — стоял на своем Диас. «В нем весь смысл моего существования». Тепик вышел вслед за ним на балкон. Лучи понемногу клонящегося к закату солнца вспыхивали на вершинах рукотворной зубчатой гряды. Но это был только центральный массив. Пирамиды выстроились по всей дельте до самого второго водопада, где джель терялся в горах. Мало того, пирамиды занимали лучшие земли, ближе всего расположенные к реке, но даже самый забитый крестьянин посчитал бы кощунством предложить иное решение. Среди пирамид попадались сравнительно невысокие экземпляры, сложенные из грубо обтесанных плит. Со стороны они выглядели даже старше гор, укрывавших долину от пустынь. Хотя в конечном счете горы были здесь всегда. К ним были неприменимы такие слова, как «молодой» или «старый». Но эти первые пирамиды построили человеческие существа. Бурдючки с мыслящей влагой, ненадолго задержавшиеся в хрупком образовании кальция. Существа, которые распиливали скалы на куски, чтобы затем с превеликим трудом снова сложить их в гармоничную постройку. Эти пирамиды действительно были старыми. На протяжении тысячелетий архитектурная мода менялась. Пирамиды поновее были сложены из более гладких плит с более острыми гранями. Попадались и довольно приземистые, облицованные слюдой. Однако даже самые отвесные из них, непроизвольно размышлял Тепик, не превышали единицы по любой домолазательной шкале, хотя некоторые стеллы и храмы, сгрудившиеся у подножья пирамид как буксиры, окружившие дредноуты Вечности, заслуживали внимания. «Дредноуты Вечности!» – подумал он. Они плывут тяжело, рассекая туманы времени, и их единственные пассажиры всегда путешествуют первым классом. «На небо высыпали первые звезды», — Тепек поднял голову. «Возможно, — подумал он, — где-то там есть жизнь. Где-то там, на этих звездах. Ведь если правда, что вселенные миллиардами теснятся одна за другой, отделенные друг от друга лишь мгновением мысли, значит люди должны быть повсюду. Но где бы они ни были, как бы ни старались, какие бы сверхъестественные усилия ни прилагали, им наверняка не удалось стать такими потрясающе глупыми, как мы. В этом смысле мы потрудились на славу. Вначале нам было давно лишь зернышко глупости, но за многие тысячи лет мы взрастили громадное дерево. Теппик обернулся к Диасу. Чувствуя, что должен хоть как-то искупить нанесённый жрецу моральный ущерб. «Ты тоже ощущаешь исходящее от них дуновение столетий?» Спросил он по возможности непринуждённым тоном. «Простите, ваше величество!» «Я о пирамидах, Диас. Они такие древние!» «Правда?» – удивился Диас, устремляя неопределённый взгляд на другую сторону реки. «Да, наверное, вы правы. Хочешь одну для себя?» «Пирамиду? У меня уже есть, ваше величество. Один из ваших предшественников снизошел до того, чтобы позаботиться обо мне». «Должно быть, это великая честь», — сказал Тепик. Диас благодарно кивнул. Парадные покои вечности обычно бронировались только для особ царской крови. «Конечно, она очень маленькая, невысокая, но по моим скромным запросам этого вполне достаточно». «Да?» – зевнул Тепик. «Ну и прекрасно. А теперь, если не возражаешь, я пойду отдохну. Такой длинный день!» Диас поклонился. сложившись пополам, как на шарнирах. Тепик обратил внимание, что у Диаса было по меньшей мере с полсотни тщательно отточенных поклонов, передающих тончайшие смысловые оттенки. Этот был похож на номер три, ваш покорный слуга. «И такой хороший, осмелюсь добавить, ваше величество!» Тепик не сразу нашелся, что ответить. «Облака на заре играли всеми красками радуги!» «Неужели? Устроить что-нибудь во время заката?» «Изволите шутить, Ваше Величество! Закаты случаются сами! Ха-ха!» «Ха-ха!» – эхом отозвался Тепик. «Вся хитрость в восходе!» – поделился Диас, хрустнув пальцами. Рассыпающиеся в пыли свитки узла утверждают, что огромный солнечный апельсин каждый вечер пожирает небесная богиня Чо, оставляя маленький кусочек, чтобы к следующему утру вырастить новое солнце. И Диас знал, что это так. Книга Ямы гласит, что солнце – это ока Ея, который каждый день пытается разглядеть с небесных высот обрезки ногтей с пальцев своих ног. Сноска: дословно даред кармон или обрезание ногтей. Однако некоторые специалисты склонны читать это как даред или маникюрная машина с подогревом. Конец сноски. Идио знал, что это так. Участники тайных обрядов дымящегося зеркала полагают, что на самом деле Солнце – это круглое отверстие в водовороте синей мыльной пены богини Нэш, за которым открывается истинный бушующий мир, а звезды – это дырочки, через которые льется дождь. Диас знал, что и это правда. Народное же предание рассказывает, что Солнце есть огненный шар, который каждый день совершает оборот вокруг мира, а сам мир… несёт на своей спине через безбрежную пустоту огромная черепаха. Идиа знал, что и это так, хотя данная версия вызывала у него некоторое беспокойство. А ещё Диас знал, что Верховное Божество — это Сеть, хотя и Фон тоже Верховное Божество, как и Хаст, Фсет, Бин, Сот, Ио, Дек и Птуи, что миром мёртвых правят Синкопи, Силур, Которыбоголовый бог и Орексис Нупт. Дес занимал максимально высокий пост в жреческой иерархии национальной религии, которая, бродя и пенясь, разрасталась на протяжении 7000 лет и никогда попусту не бросалась богами, если они могли пригодиться. Ему было известно, что великое множество на первый взгляд противоречивых вещей истинны. Допустить, что это не так, значило признать, что вера и обряды ничего не стоят. А если они ничего не стоят, то и само существование мира утрачивает смысл. Как следствие подобного образа мыслей, жрецы Джеля допускали правильность столь огромного числа разнородных идей и представлений, что квантовая механика, познакомившись с ними, тут же подняла бы лапки и сдала оружие. Стук посоха гулко разносился под каменными сводами. Верховный жрец, прихрамывая, одиноко брел в темноте по безлюдным переходам, пока не вышел к маленькой пристани. Отвязав лодку, Диас не без труда забрался в нее, вставил весла в уключенный и, оттолкнувшись, пустился в плаванье по темным бурным водам Джеля. Руки и ноги у него окоченели. «Глупо! Как глупо!» Надо было сделать это раньше. Лодка, прыгая, медленно сместилась к фарватеру. Над долиной стояла глубокая ночь. Пирамиды на Дальнем берегу, в соответствии с древними законами, осветили небо.